Глава двадцать Утром я вскочила очень рано и стала тихо одеваться. Противный бакс спрятался где-то в квартире. Напугав Дауду резину, он затаился в некоем укромном убежище. Оставалось лишь надеяться на то, что котяра не попадется на глаза Линде, Та живо сообразит, какой черт перемещается по квартире интересно когда кот снова брастет шерстью и с него можно будет стащить одежду хорошо хоть и линда считает что бакс сейчас играет свадьбу на чердаке и не ищет своего любимца путь до веревкина оказался суматошным сначала я тряслась в электричке потом села на автобус докатила до места с поэтическим названием обжорова зашла в местный магазин и спросила у продавщицы не подскажите где тут тропинка на веревкина Сильно накрашенная блондинка оторвала взор от растрёпанного журнала и мрачно сообщила. «Здесь не справочное бюро». «Конечно, но кроме вас тут никого нет. Где же узнать дорогу?» Попыталась я наладить контакт. "Мое дело какое. На остановке поинтересуйся». Вякнула грубиянка. Я вышла на улицу и обозрела абсолютно пустую дорогу. Пришлось снова обращаться к неприветливой торгашке. «Извините, людей на остановке нет». «Прямо беда!» — неожиданно вступила в разговор баба. «Горю синим пламенем. Неделю назад тут-то не пропихаться было, а как мороз вдарил, так народ по щелям попрятался и в магазин не ходит. Зафигом я столько хлеба заказала». Я машинально посмотрела в сторону прилавка, заваленного батонами, заметила среди них булочку с корицей и попросила. «Дайте, пожалуйста, вон ту плюшку и маленький пакет кефира». Я рано из Москвы выехала, не позавтракала, а теперь есть захотелось. Получив просимое, я отошла в сторону и, устроившись на подоконнике, начала есть. Сперва заболел зуб, потом стало понятно, булка не свежая. Выбросить ее на глазах у продавщицы показалось мне неприличным, и я снова, вернувшись к прилавку, попросила: Можно пакетик взять? Рубль гони. Велела баба и, получив монетку, стала наблюдать, как я, положив булку в мешочек, запихиваю ее в сумочку. «Зачем еду комкаешь?» — неожиданно спросила она. «Сразу столько мне не проглотить, потом даем. «Чего там жрать на один укус?» «Да, вы правы», — кинула я и пошла к двери. «Эй, стой!» Я обернулась. «Ты моя покупательница», — по-прежнему сурово заявила продавщица. Могу теперь и ответить. Веревкина тут близко, налево по дороге, полтора километра. Только что ты там забыла. Дачу на лето еще, ребенка вывести. Быстро нашелся ответ. Баба засмеялась. Откуда про Верёвкина услыхала? Женщина одна подсказала. Мы на детской площадке познакомились. Улыбнулась я. Торговка захихикала. Ну-ну, сгоняй по морозцу, Коля, присоветовали. Знатное местечко, Веревкина. Понравится до да жути. «Значит, налево?» — решила я уточнить еще раз дорогу. «Ага, спокойно, Чапай. Там трактор колею разгреб, Его из Овсянкина прислали». Вдруг обрела редкостное словоохотливость мрачная тетка. «Овсянкинцы хорошо живут, вот сами о себе и позаботились, чтоб по сугробам не переть». Я вышла за дверь, накинула на голову капюшон и пошла в указанном направлении. Красота вокруг стояла невероятная. Белый-белый снег. «Такого никогда не встретишь в городе», — искрился на солнце. Потом тропа резко свернула в лес, и я двинулась сквозь строй вековых темно-зеленых елей, от макушки до корней, осыпанных инием. Давно, с самого детства, когда Раиса отправляла меня на январские каникулы к своей матери, я не видела такой зимы. В Москве постоянная слякоть и грязь, а тут настоящее царство Бериндея. Некоторое время я любовалась пейзажем, Потом холод начал быстро проникать под одежду, и очень скоро стало понятно. Пуховая куртка китайского производства хороша только для столицы. Она вполне держит тепло, пока вы скачками несетесь от дома до метро, но за городом от такого полушубка нет никакого толка. Пронизывающий ветер сдувал капюшон, руки в кожаных перчатках замерзли, а ноги, казавшихся еще утром, теплыми, в сапогах задеревенели. Я попыталась увеличить скорость и поняла, что лицо заледенело. Впрочем, в любой ситуации надо искать светлые моменты. Конечно, еще 10 минут, и я превращусь в снежную королеву, зато зуб совершенно перестал болеть. Скорее всего, он заморозился, и поэтому прекратил беспокоить хозяйку. Пытаясь согреться, я побежала и вознеслась на холм, посередине которого маячил столбик с табличкой Верёвкина. Огромная радость охватила меня. Ура! Цель достигнута! Сейчас постучусь в первый попавшийся дом и попрошусь погреться. Сельские жители, милосерднее городских, ну, не выкинут же они меня вон, пожалеют почти окалевшую от холода глупую москвичку, решившую бродить по лесу в неподходящей одежде и сапогах итальянского производства. Надо же было сообразить, то, что на родине Леонардо да Винчи считается обувью для зимы, а в России подойдет только для осени, причем сухой и не слишком холодной. «Эх, мне бы валенки!» Следует помнить об уроках истории. Солдаты Наполеона замерзли в Подмосковье, да и фашистская армия не выдержала схватки с генералом Стужей. «Ладно, сейчас согреюсь». Полная оптимистических надежд, я быстро спустилась с горки и побежала вперед. Тут и там виднелись припорошенные снегом горы, вырытые непонятно зачем земли, потом я наткнулась на длинный, похоже, жестяной забор. Изгородь казалась бесконечной, потратив последние силы, я добежала до того места, где она заканчивалась, и увидела прибитую на крепко запертых воротах табличку «Строительство коттеджного поселка Светлый рай. Продажа участков». Название местечка меня насмешило. «Светлый рай. Разве противоположность ада может быть темной? Переставшие что-либо чувствовать ноги, вынесли меня к лесу. Глаза наткнулись на новый столбик с указателями. Вверху висела табличка с перечеркнутым названием Веревкина. Внизу была еще одна. Равнодушно, сообщавшая, овсянкина 2 километра. Секунду я пыталась оценить ситуацию, потом пришла в ужас. Похоже, деревни под названием Веревкина нет. На ее месте сейчас возводится коттеджный поселок. Вот почему продавщица из магазина гнусно захихикала, услыхав мою ложь, про желание снять дачу на лето. Какая мерзкая баба! Она явно знала, что нужный незнакомый москвичке населенный пункт остался лишь на карте, но не остановила меня, не сказала, не бегай зря по холоду веревки на загнулась. И что мне теперь делать? В силы идти ни назад, ни вперед нет. Я попросту замерзну, потому что ноги окончательно превратились колоды, а тело в заледеневшую чугунную чушку. Осознав почти полную безнадежность случившегося, я навалилась на какой-то здоровенный ящик, стоявший у запертых ворот. Интересно, когда найдут моё тело? Скорее всего, активная работа на стройке начнется лишь весной. К тому времени от госпожи Таракановой останутся только сапожки, все остальное съедят волки или дикие кабаны, а может, тут водятся медведи. Меня затрясло от ужаса, пальцы вцепились в крышку ящика. Мадам. Послышалась за спиной. Вам будет трудно открыть сей и не расставьте работу профессионалам». Я взвизгнула, попыталась сделать шаг, поскользнулась и шлепнулась в мягкий сугроб. Моментально перед носом появилась темно-зеленая варежка, сшитая из брезента. Мадам! произнес все тот же голос, экая, вы, права, дикая орхидея, падаете на землю, вставайте, иначе филей отморозите. Вы как сюда завернули? Мне нужна Веревкина. Еле-еле выдавила я из себя. «О, мадам, оно когда-то было здесь, вернее, еще летом стояло, но сейчас, увы, к большому горю, а может, и к счастью, его снесли, сравняли с землей и убрали, словно осаду и гамуру. Простите, вам удобно в сугробе?» «Нет», — прошептала я. «Холодно очень. Разрешите пригласить вас к себе, если, конечно, не сочтёте за наглость подобное предложение, сделанное незнакомым мужчиной». «Большое спасибо», — почти теряя сознание, — От окончательно сковавшей меня стужи пролепетала я. «Извольте встать, давайте руку. Теперь сюда, левее, чуть-чуть осталось. Нагнитесь, тут притолока. Отлично. Прошу, разоблачайтесь». Негнущимися пальцами я расстегнула куртку и повесила ее на гвоздь, вбитый в стену. «Вам лучше снять сапоги», — сказал спаши меня от неминуемой смерти мужчина. «Облачитесь, коли не побрезгуете в валеночке». В ту же секунду он обернулся, я увидела большую седую лопатообразную бороду, закрывавшую почти все лицо и пронзительно голубые глаза под клочкастыми бровями. Ну, тес! ласково прогудел старичок, опомнились, прошу, катанки теплые. Прежде чем я сообразила, о чем он толкует, дедушка ловко наклонился, расстегнул мои сапоги, стащил их и нацепил на потерявшие всякую чувствительность ноги огромные серые валенки. «Эх, молодо-зелено!» — протянул он. Все фиг фиг-фок на один бок, чулочки пристегнула и на мороз. Наверное, совсем вам плохо». Я закивала, не в силах сказать ни слова. «Посидите, мадам, пару минут и оттаете», — сказал дедуля. «А пока суд додела, я чайку узга ношу». Повернувшись с спиной к гости, хозяин начал греметь бедоном. По небольшому помещению поплыл запах керосина, Ноги начали отогреваться, пальцы заколола иголочками, и я принялась осматривать комнатенку. В углу громоздится железная кровать, около нее колченогая тумбочка и этажерка, на которой горой навален всякий хлам. Левая сторона была отдана кухне. Тут висела обитая раковина, на дне самый обычный рукомойник. К такому подносят руки, поднимают вверх железный шпинек, и в образовавшееся отверстие медленной струйкой начинает вытекать вода. Чуть поодаль стоит ведро, прикрытое куском фанерки и столик. «Вы, мадам, похоже, никогда не видели керосинки?» — вдруг спросил дедуля, обернувшись. «Нет», — ответила я, — «у нас дома всегда был газ». «Прекрасная вещь!» — воскликнул старичок. «Знаете, иногда я вспоминаю прежние восхитительные бытовые условия. Горячая вода, например. Ей-богу, чудно иметь ее в доме, хотя вроде летом и не очень нужно». Впрочем, водичку легко вскипятить. Прошу, мадам, увы, ничем кроме заварки порадовать вас не могу. Мои продуктовые запасы подошли к концу, хотел к станции пройти, там еды раздобыть. Но сперва решил уличный магазин проверить, и тут, смотрю, вы, мадам, валяетесь». «У меня есть булочка», — воскликнула я и расстегнула сумочку. «С корицей!» — восхитился старичок. «Моя самая любимая!» «Угощайтесь». «Право, неудобно. Я, мадам, человек старой закваски и считаю, что мужчина должен предложить девушке ужин, а не она ему». «Ну, до вечера еще далеко», — воскликнула я. «И потом все по-честному. Ваша заварка — моя булка. Впрочем, вы обмолвились, что здесь неподалеку есть ваш личный магазин? Если разрешите сходить в этих замечательных валенках, то я мигом сношусь в лавку и куплю нечто более существенное». Дедушка засмеялся. «Мадам, мой магазин — это тот мусорный бачок, возле которого я имел честь вас подобрать. Туда строители возводимого на месте веревки на капище сбрасывают остатки харчей, коли в контейнере пусто, я иду к станции, там запасаюсь. Сейчас люди стали очень хорошо жить, порой вышвыривают истинные деликатесы. Кстати, как вам чаек? Сообразив, в каком супермаркете дедуся отрыл заварку, я испытала огромное желание выплюнуть напиток, но чего то машинально проглотила его и заявила. «Восхитительно горячий!» Дедуля ласково улыбнулся. «Разрешите представиться, мадам, Андрей Архипович Кутякин, актер Московского художественного академического театра». Я подавилась новым глотком чая, закашлялась, затем уточнила. «МХАТа? Которого?» «Что значит «которого», мадам?» Возмутился Кутякин. «МХАТ, как и Советский Союз, один». Я приоткрыла рот и осторожно сказала: понимаете, мхата теперь два, а Советский Союз, он того, развалился, причем довольно давно. Действительно, хлопнул себя полба Андрей Архипович, запамятовал, ну да неважно, когда я выступал на прославленной сцене, она была единой, дас. Как же вы тут оказались? Изумилась я. Андрей Архипович старательно пригладил бороду. «Заболел, мучился долго, а когда в себя пришел из храма Мельпомены, меня выгнали. Пришлось сначала Христа ради познакомым побираться, а потом Господь послал мне Нюшу. Кстати, вы торопитесь?» «Нет», — покачала я головой. «Приехала сюда, чтобы отыскать Ирину Малову с дочерью, но, похоже, зря проделала путь». «И кем вы, Ирочки, приходитесь?» — заинтересовался Андрей Архипович. «Вы знали Малову?» — обрадовалась я. «Как же!» — кивнул старичок. «Через забор жили. веревки не все друг у друга, как на ладони были. А что за печаль привела вас мадам сюда? И вы так и не назвали своего имени?» «Зовут меня Виолой, а фамилия слегка смешная Тараканова», — ответила я. «Замечательная фамилия», — кивнул дедуля. «Так по какой причине вы направили свои легкие стопы в Верёвкино?» Голубые глаза Андрея Архиповича были полны... Нижнейшего участия мне неожиданно стало жарко, уютно и очень хорошо. Я занимаюсь написанием детективных романов, а вдруг призналась я. Восхитительно, прошуршал старичок. Я одним залпом допила чая и стала рассказывать приветливому старику о своих злоключениях. Давно никому не жаловалась с таким восторгом и честностью. Андрей Архипович, не перебивая, выслушал меня, потом спокойно сказал. Мадам, вы были со мной откровенны. Теперь черед моего рассказа. Думается, он может вам оказаться полезен. Наберитесь терпения, повествование долгое, но торопиться вам некуда. Вечерняя лошадь поедет к станции лишь в шесть часов, я имею в виду рейсовый автобус. Так я начну? Сделайте одолжение, кивнула я и чихнула.